потому что кроме нашего человеческого уровня борьбы за жизнь и власть существуют иные уровни, где у хирургов и тех, кто следит, образовался паритет. Мы единственные, кто этот паритет может поколебать. Поэтому нас и пытаются использовать и те, и другие. Ромашин заглянул в запавшие, лихорадочно блестящие глаза учёного, и ему на мгновение стало страшно. Чтобы убить этот страх, он заставил себя пошутить. В таком случае те, кто раскроет тайну войны хирургов и тех, кто следит, станет богом. Может быть, это сделаете вы? Злотков проглотил ком в горле, прикрыл глаза ладонью, пробормотал невнятно: "Не я ещё не уверен. Нужны расчёты, эксперименты, помощники, свобода. Ничего этого в полной мере у меня нет. Хирурги не оставят меня в покое. Вот поэтому и надо от них избавиться". Ромашин встал, хотя бы в пределах нашей земли. Работайте, как работали. Я надеюсь, мне удастся через вас выйти на их эмиссара и выяснить, что здесь готовится. Одно только слово. Выдержите игру до конца. Златов не пошевелился, лишь спустя некоторое время Ромашин услышал шёпот. Попытаюсь. Выйдя из замка учёного, на лужайку перед домом, где его ждал двухместный пинас, Ромашин обошёл машину кругом, но в кабину не сел. Он не соврал Атанусу, что пришёл один, однако партнёр у него всё-таки был. Инканализатор ситуации и обработки рассеянной информации, вживлённый за ухом, под кожу и питающийся сигналами сети микродатчиков, штых в ткань костюма, подключённый прямо к слуховому нерву, инк носил имя Саваов. И с недавних пор стал Игнату вторым я. "Постерегись", сказал он хозяину. "Чую колебания полей по формуле прямой угрозы жизни". Разве за мной сейчас наблюдают? мысленно спросил Ромашин. Я же предпринял меры. Меры сработали. Филиры санитаров нас потеряли, но, вероятно, хирурги следят за своими агентами. Я ощущаю поток внимания к дому Златкова. Наш с ним разговор был подслушан. Не думаю, ты ведь включал шумовик. Ромашкину вновь шумовик, генератор белого шума создавал вокруг себя сферу звуковых интерференций, пробиться сквозь которую не мог ни один оптический, лазерный или электронный сканер. Почему я не могу сесть в машину? Поток внимания теперь распространился и на тебя. Нас засекли. Боюсь, что сторож, охраняющий Золотово, настроен не просто на слежку и передачу информации хозяевам. Он явно запрограммирован на ликвидацию факторов, дестабилизирующих ситуацию. Хочешь сказать, что не только я вхожу в число этих дестабилизирующих факторов, но и Златков. Они посмеют его убрать? Не знаю, делай выводы сам. Ты не просто гость у учёного, ты комиссар службы безопасности и наверняка внесён в реестр особо опасных лиц. Твой ранний визит должен был насторожить не только охрану Златкова, но и руководителей повыше. рано или поздно тобой займутся специально, либо запрограммируют, либо просто убьют. Сделать это непросто. Они готовятся к какой-то акции, ты стоишь у них на пути. Ромашин ещё раз обошёл Пинас, прислушиваясь к себе и впервые в жизни пожалел, что он не паранормал. А что если нам исчезнуть? Не понял. Игнат вздохнул. Савалов не был рассчитан на тонкие нюансные многослойные беседы и подсказать ничего не мог. Но мысль была неплохая, надо было её обдумать. Надо было найти союзника, обговорить с ним условия исчезновения, а потом исчезнуть. Скажем, погибнуть в авиакатастрофе, взорвался пинас или куттер или даже каракал. После того, как в него вошёл комиссар 2 Игнатий Ромашин, И пусть санитары вздохнут с облегчением и спокойно поработают некоторое время. Игнат залез в кабину Пенаса, задал курс к ближайшей станции метро и начал обдумывать идеи, все больше убеждаясь в ее привлекательности и не отвечая на вздохи Саваофа, расстроенного легкомыслием хозяина. До метро, однако, долетели нормально. Если наблюдатель и следил за Пенасом, уничтожать его он не стал, не имея на то санкции ЕМСАР хирургов. Что самостоятельных действий охране Златовского не предписывалось, Ромашин был уверен. Другое дело, что предпримет ЕМСАР, когда узнает о визите. Нет, пора исчезать, пора, вслух произнёс Игнат. Выйдя из метро Брянска, он задействовал кольчугу, бригаду сопровождения, взял куттер и взлетел над зоной бедствия, в центре которой в лесах располагался хроноквантовый ускоритель. Всего два месяца прошло с момента запуска в ствол Павла Жданова, но за это время все здесь изменилось. Кубическое здание хронолаборатории растаяло, и на его месте сначала образовалось озеро Хронопены, а затем, когда Хронопена испарилась, 100-метровой глубины воронка с полурастаявшими пористыми, как губкостенами. На дне воронки осел слой серебристого металла, зеркально гладкий, как зеркало, причудливо искажающий перспективу, поэтому наблюдателям постоянно казалось... что они видят на дне воронки странные движущиеся объекты. Но больше всего изменился ствол. Спустя два дня после старта Жданова он вдруг налился багровым свечением и буквально взорвался, но не разрушился, а словно застыл в процессе взрыва и теперь издали напоминал гигантскую, гротескно увеличенную колючую головку чертополоха, слепленную из ажурных, из зубренных перекрученных поверхностей, Лохмотьев, сталактитов, листьев, стеблей, тычинок и пестиков. Вблизи становилось видно, что каждый такой лист, по сути, струя взрыва, застывший в момент разлета в фрагмент стен ствола. Состоит из множества ворсинок размером от сантиметра до двух-трех метров, и впечатление производит удивительное, поражающее гармоничностью форм и переходов. Учёные попытались объяснить сей феномен не взрывом, а выходом в земную физическую реальность чужого закона, изменившего структуру данного объёма пространства-времени. Возможно, они были правы, но лишь Злотков обратил внимание на общую форму образования. Ствол теперь странным образом напоминал древо времён, то есть большую вселенную. Словно некий из Палин решил пошутить, а может проявить свою компетентность. и создал для людей модель Древа Мира, дабы они преисполнились благоговения и восхищения. Ромашин достал бинокль. Ядро моделя представляло собой черное плотное образование диаметром около километра, с каверными и дырами, в глубине которых изредка появлялся мерцающий свет, словно там внутри полого шара кто-то разжигал костер. Но пройти внутрь и вернуться не удавалось до сих пор ни одному конкистадору, в том числе и автоматам с защитой от хронопена. Разведчики же из числа живых людей, проплутав по лабиринтам перекрёстков пространств, многие часы и дни возвращались обратно без особых открытий. Ствол не пропускал их к своим опасным тайнам, а иногда калечил или убивал смельчаков. Именно в связи с гибелью последней развед-группы и появилось решение Сакона о необходимости скорейшего уничтожения бывшего здания Хроноускорителя. Ромашан спрятал бинокль, повторил про себя: как можно скорее уничтожить. И задал сам себе сокрементальный вопрос: зачем? Зачем хронохирургам понадобилось разрушать ствол, если война ветвей закончилась? А она закончилась причём победой людей. Жданов дошёл до дна мира и отключил хронобург, если верить расчётам и прорешавшим в космосе изменениям. Область, сжимающаяся вокруг солнечной системы тьмы исчезла. Звёзды и галактики засияли вновь, хотя рисунок созвездий изменился к неописуемому изумлению астрономов. Трансфузия полей вокруг ствола также пропала. Экологическая обстановка улучшилась: подвижки почвы, порождающие землетрясения, прекратились. Исчезли привязанные над хроноускорителем прозрачные дыры, зоны поглощения вещества и пузыри отталкивания. Природа залечила раны, нанесённые ей человеком. Наступила тишь и благодать. «Над чего же мноют сердце при взгляде на это колючее чудо, чертополох ствола? И почему не пропадает ощущение угрозы, исходящей от его колючих?» «Может, Золотков прав, и ствол надо уничтожить, чтобы все тревоги рассеялись, а опасное явление исчезло, как дурной сон?» В кабине запищал вызов. Командир кольчуги Кобра Харлам Соковец запрашивал инструкции. «Обычный маршрут», — бросил в микрофон Ромашин, Знаю, что сегодняшний маршрут будет не совсем обычный. Сегодня после встречи с директором УАСС комиссар 2 евразийского филиала СБ Игнатр Машин погибнет во время облёта ствола.